Глава 9. Власть и арбитраж в государстве. шарл луи де Монтескьё. Другой мыслитель эпохи Просвещения, француз Шарль Монтескьё 1689-1755, должен быть признан одним из первых политических консультантов. Он не любил регулярную службу. Предпочитал ей уединенную жизнь и общение в салонах, где время от времени давал советы политикам. Больше всего он обожал путешествия, и ни у кого из его современников нет стольких рассуждений о политике дальних стран. Хотя сам философ не был ни в Китае, ни в Японии, он подробно, пусть и с неизбежными неточностями, описал политические системы этих стран. Монтескьё написал книгу «О духе законов» 1748 с целью доказать, что без законов любая форма власти портится. Без законов в человеке начинает брать верх произвол. Если законы позволяют человеку лучше уяснить собственную волю, то отсутствие законов, погружает человека во тьму, где он путает волю с произволом, а свои сиюминутные решения с политической стратегией. Закон оказывается в системе Монтескьё, производным сразу от многих внутренних чувств человека: гармонии, благодарности и уместности. Даже если мы захотим вообразить какой-то иной мир, то в этом мире тоже нам придется придумать законы природы. Так что самое лучшее в нас самих мы поневоле инвестируем в законы. Итак, надо признать, что отношения справедливости предшествуют установившему их положительному закону. Так, например, если существует общество людей, то справедливо, чтобы люди подчинялись законам этого общества, Если разумные существа облагодетельствованы другим существом, они должны питать к нему благодарность. Если разумное существо сотворено другим разумным существом, то оно должно оставаться в той же зависимости, в какой оно находилось с первого момента своего существования. Если разумное существо – причинило зло другому разумному существу, то оно заслуживает, чтобы ему воздали таким же злом и так далее. Инвестиции оказываются не всегда удачными, потому что природные вещи прекрасно подчиняются законам природы, а вот люди часто нарушают свои собственные правила, поэтому Монтескьё, чтобы противостоять легкомыслию людей, впервые выдвигает идею не просто судебной власти, а квалифицированной судебной власти, состоящей из экспертов. Необходимы коллегии, которые будут независимы от власти монарха, ведь монарх смотрит на всех как на исполнителей, а значит и судебную власть хочет превратить в исполнительную. Поэтому, чтобы суд был независимым, должны быть разумные судейские коллегии, обеспечивающие стройный порядок работы суда. Недостаточно, чтобы в монархии были посредствующие власти, она еще нуждается в учреждении, охраняющем законы. Таким учреждением могут быть лишь политические коллегии, которые обнародуют вновь изданные законы и напоминают о существующих, когда о них забывают. Свойственное знать и невежество, ее невнимательность и презрение к гражданской власти вызывают необходимость в учреждении, которое постоянно извлекало бы законы из тьмы забвения, в которые они были бы погребены. Состоящий при государе совет не годится для этой цели. По самой природе своей, Он есть исполнитель и блюститель тех распоряжений монарха, которые имеют временный характер, а не охранитель основных законов. Сверх того, совет государя постоянно меняется. Он не действует непрерывно, не может быть многочисленным. Наконец, он не пользуется в достаточно высокой степени доверием народа, и потому не в состоянии не вразумить его в затруднительных обстоятельствах, не привести его к повиновению. Монархи бывают капризными, но судьи должны быть воспитанными, они даже монарха воспитывают, не позволяя обходиться с ними капризно. Монтескьо вводит понятие о политической ответственности, в отличие от Макиавелли. для которого монарх отвечает только перед историей, у Монтескьо монарх отвечает перед современностью. Поэтому французский философ предпочитает демократию монархии, ведь монарх может сослаться на свои привилегии, начиная с неприкосновенности и тем самым уклониться от ответственности. тогда как выбранный правитель чувствует, что его выбрали с какой-то целью. Если он не выполнит поставленные перед ним народом задачи, он опозорится перед народом и перед историей. Даже если народ его сейчас простит, история его не простит. Ясно ведь, что монархия, при которой лицо, заставляющее исполнять законы, считает себя выше законов, не имеет такой надобности в добродетели, как народное правление, при котором лицо, заставляющее исполнять законы, чувствует, что само подчинено им и само несет ответственность за их исполнение. При этом Монтескьо критикует партийную демократию, в ней депутат несет ответственность не столько перед народом, сколько перед своей партией. а партия может устраивать смуту и тем самым уклоняться от любой ответственности. Здесь французский подход отличается от английского, в котором все партии подчиняются одним правилам и потому не допускают смуты. Поучительное зрелище представили нам в прошлом столетии бессильные попытки англичан водворить у себя демократию. так как лица, принимавшие здесь участие в делах правления, далеко не отличались добродетелью, а честолюбие их разжигалось успехами лица, отличавшегося наибольшим дерзновением, и так как стремления одной партии могли быть обузданы только стремлениями другой, то правительства постоянно менялись, и народ, всюду искавший демократию, К удивлению своему, не находил ее нигде. Наконец, после многих движений, толчков и потрясений пришлось остановиться на том самом образе правления, который до этого был отвергнут. Англичанам после их революции пришлось восстановить монархию. Монарх оказывается своеобразным арбитром партий, Он может распустить партии, чинящие смуту, и оставить воспитанные партии. Конечно, такой монарх мог бы превратиться в тирана, который запретит все партии, кроме выгодных ему. Но демократия требует, чтобы независимый суд и институт выборов не допускали таких тиранических запретов. Монтескьо критикует системы власти, которых на партии и сословия накладываются постоянные ограничения, например в Венецианской республике инквизиторы, финансовые следователи следили, чтобы не возникало новой финансовой аристократии, а во Франции Ришелье не хотел, чтобы образовывались промышленные корпорации, мешающие монарху править. Ведь тогда, говорит Монтескьё, нарушается сам дух законов, оскорблена оказывается значительная часть общества, не представленная во власти. Монтескьё отвечает на частный аргумент сторонников самодержавной власти, что при ней все решения принимаются быстро, без согласований, и поэтому государство эффективно управляется. Он говорит, что монархи могут принимать решения поспешно, а накопление ошибок ведет к разорению страны. Поэтому настоящий монарх должен опираться и на старое, и на новое дворянство, не забывая про суд. Все хорошие советники предостерегают его от ошибок. Монархическое правление имеет одно преимущество перед республиканским – так как дела там ведутся одним лицом, то они выполняются скорее. Но чтобы эта скорость не выродилась во вредную поспешность, законы должны внести в нее некоторые замедления. Они должны не только покровительствовать природе каждого образа правления, но и противодействовать тем злоупотреблениям, которые могут явиться следствием этой природы». Но кто точно скажет, что и старое, и новое дворянство всегда право? По отдельности, говорит Монтескьё, люди часто неправы, но конституционное строительство, установление более совершенных законов всегда правильно. Монтескьё противопоставляет настоящую монархию, как бы конституционную тирании. И там, и там случаются смуты. Но в монархии благородной они приводят к обновлению законов и выдвижению лучших людей, которые могут совершенствовать законы и порядки, а в тирании – к страху тирана перед народным бунтом, выдвижению худших людей, способных безжалостно подавлять бунты, из-за чего восставшие потом не пожалеют ни самого тирана, ни его приближенных». В самом деле, мы всюду видим, что в волнениях, происходящих в деспотических государствах, народ, предоставленный самому себе, доводит всякое дело до крайних пределов возможного, совершая ужасные беспорядки, между тем, как в монархиях такие крайности случаются очень редко. Предводители боятся за себя, они опасаются быть покинутыми, Зависимые посредствующие власти не хотят, чтобы народ забрал слишком много силы. Государственные чины редко бывают полностью развращены. Государь опирается на них, и бунтовщики, не имея ни желания, ни надежды не спровергнуть государство, не могут и не хотят низвергнуть государя. При таких обстоятельствах люди – обладающие благоразумиемой властью, выступают в качестве посредников. Начинаются переговоры, уступки, смягчения. Законы снова вступают в силу и заставляют себе повиноваться. Вот почему наша французская история полна рассказов о гражданских войнах без переворотов. История каждого деспотического государства – изобилует переворотами без гражданских войн. Монтескьё приветствовал реформы императора Петра I и императрицы Елизаветы Петровны в России, в частности, упразднение Петром I стрелецкого войска, которое внушало страх самому государю, так что реформы становились невозможны, пока стрельцы устраивают бунты. Как можно заставить законы действовать, когда тебя могут в любой момент свергнуть склонные к тирании стрельцы, которые начнут хозяйничать в стране, как в своем доме? Поэтому пришлось силой ликвидировать стрелецкое войско, а народ познакомить с законами, которые позволили возникнуть новой аристократии». и помогли просвещенному монарху править разумно. Посмотрите, с каким усердием старается московское правительство освободиться от деспотизма, который тяготит его даже более, чем его народы. Были уничтожены целые большие отряды войска, смягчены наказания за преступления, учреждены суды, начали знакомиться с законами и просвещать народ. Новая аристократия о Монтескьо создает настоящую систему экспертизы. Она знает, что происходит в стране, какие отрасли промышленности и экономики надо развивать и подсказывает монарху уместные здесь и сейчас законодательные решения. Но именно поэтому... Из-за приуроченности законодательной деятельности к конкретным вызовам при монархии некоторые законы со временем утрачивают прежнюю остроту, превращаются в пустые обычаи. Судья должен уметь истолковывать дух законов, то есть первоначальный смысл и предназначение, чтобы судить справедливо. Также в демократических странах Существуют механизмы отмены устаревших законов или определения круга законов, которые действуют применительно к данной отрасли государственного хозяйства, и поэтому там судья может просто следовать букве закона. Ведь состоящий из добродетельных юристов парламент не допустит, чтобы какие-то законы действовали во вред отраслям и людям. В деспотических государствах нет закона, там сам судья закон. В монархических государствах есть законы, и если они ясны, то судья руководится ими, а если нет, то он старается уразуметь их дух. Природа республиканского правления требует, чтобы судья не отступал от буквы закона». Там нельзя истолковывать закон во вред гражданину, когда дело идет о его имуществе, его чести или его жизни. Монтескьё однозначно выступает против того, чтобы монарх брал на себя судебную власть, потому что он легко может попасть под влияние придворных групп с их капризами. Опасаясь кому-то не угодить и показаться несправедливым, Монарх начнет чинить еще большие несправедливости по отношению к тем подданным, которых он не заметил. Такой неразумный монарх, реагирующий на любой свой и чужой каприз из-за своей юридической слепоты, не увидит, как войдет в историю одним из самых несправедливых монархов. Личный суд государя, явился бы неисчерпаемым источником несправедливости и злоупотреблений. Назойливость придворных стала бы вынуждать государя выносить приговоры. Некоторые римские императоры были одержимы страстью судить, и они-то более всех удивили мир своими несправедливостями. Тацит говорит, что Клавдий, завладев делами и обязанностями судей, подал этим повод ко всевозможным хищениям. Поэтому следующий за Клавдием император Нерон, желая расположить к себе умы, заявил, что он никогда не станет сам судить все дела, так как иначе обвинители и обвиняемые могли бы оказаться оставленными в стенах дворца на произвол нескольких вольноотпущенников. Демократия для Монтескьо – такая же рискованная форма правления, как и монархия, потому что она может превратиться в анархию. Так происходит, если равенство устанавливается по требованию толпы. Для поддержания этого равенства нужен какой-то инспектор, который превращается в тирана. Но так как демократия подразумевает, что каждый может занять «Должность инспектора» – все становятся инспекторами, и страна разваливается. То, что ни Афины, ни Спарта не дожили до наших дней – результат такой несовершенной демократии. Итак, демократия должна избегать двух крайностей – духа неравенства, который ведет ее к аристократии или правлению одного и доведенного до крайности духа равенства, который ведет к деспотизму одного так же неминуемо, как деспотизм одного заканчивается завоеванием. Правда, люди, развращавшие греческие республики, не всегда становились тиранами. Это объясняется тем, что они были более опытны в красноречии, чем в военном искусстве. Кроме того, В сердце каждого грека жила непримиримая ненависть ко всем, кто не спровергал республиканское правление. Вследствие всего этого анархия довела их до гибели, вместо того, чтобы преобразоваться в тиранию. В демократических государствах могут появиться демагоги, которые начинают льстить народу. Народ становится амбициозным, не подчиняется законам и в итоге разваливает всю систему управления. Это несчастье постигает народ, когда те, которым он доверился, стараются его развратить, желая этим скрыть свою собственную испорченность. Чтобы он не заметил их властолюбие, они говорят ему о его величии, чтобы он не заметил их алчности, они постоянно потакают его собственной алчности. Разврат будет усиливаться среди развратителей и тех, которые уже развращены. Народ разграбит казну, и подобно тому, как он сумел совместить свою лень с заведованием общественными делами, ему захочется совместить свою бедность с наслаждениями роскоши. Но при его лени и жажде роскоши Единственной целью его стремлений может быть только общественная казна. Неудивительно поэтому, что голоса начинают продаваться за деньги. Народу много дают только для того, чтобы получить от него еще больше. Но чтобы получить это большее, необходимо произвести государственный переворот – Чем значительнее будут казаться выгоды, извлекаемые народом из своей свободы, тем ближе он будет к моменту, когда придется ее утратить. Появляются мелкие тираны со всеми пороками крупных. Вскоре все, что осталось от свободы, становится невыносимым бременем. Тогда возвышается один тиран, и народ теряет все, вплоть до выгод от своей испорченности. В современных демократиях регулярные выборы не позволяют демагогам закрепиться, а если в качестве демагога пытается выступить корпорация, то само ее внутреннее устройство, внутренние конфликты и несогласованности не позволят ей стать по-настоящему влиятельной. Поэтому систему сдержек и противовесов не следует понимать как равновесие трех ветвей власти. Прежде всего, это слаженная работа всех институтов, при которой узурпация власти становится невозможной. Любой коллективный узурпатор развалится раньше, чем что-то успеет испортить. Демократии не всегда работают безупречно. Их портит и коррупция, и слабый уровень экспертизы. Но в целом Монтескьо нам объясняет, что преимущество демократической модели не только в лучшем представительстве, но и в лучших защитных механизмах. Об одном из таких механизмов Монтескьо говорит прямо. Исполнительная власть имеет право отказаться от исполнения закона если сочтет, что в данной области и в данном случае этот закон будет разрушительным. Если исполнительная власть не будет иметь право останавливать действия законодательного собрания, то последнее станет деспотическим, так как, имея возможность предоставить себе любую власть, какую оно только пожелает, Оно уничтожит все прочие власти. Монтескьо говорит о забастовке исполнительной власти, которая может остановить узурпацию. В его изображении исполнительная власть ничем не отличается от рабочих на работе. Все должно выполняться быстро, качественно и без лишних помех. Тогда как тирания это просто крайне некачественная организация общества. Итак, по Монтескьё, три ветви власти не равны, они просто несопоставимы. Равенство достигается только тогда, когда слаженная работа и самих ветвей власти и различных причастных им групп, например сословий при монархии и корпораций при демократии. полностью исключает как тиранию, так и анархию. Политическая философия Монтескье — философия симбиоза, продуктивного совместного существования различных групп, при котором группы не разваливаются, когда не разваливается целое, а наоборот. В современной нам философии идею симбиоза возродил Грэм Харман, показавший, что очень часто международная политика строилась как симбиоз. Неурядицы во внутренней политике приводят к неурядицам в международной и наоборот. Без Монтескьё мы бы не смогли говорить о демократии как о системе регулярных институтов. Дух законов – возможность извлечь из законов наибольшую пользу для строительства государственных, и общественных институтов.